Как и ожидалось, петух совершил непростительную глупость. Ошалев от безнаказанности и оформив за меня акт моей же капитуляции, он взлетел аж на самый подоконник и наглейшим образом обеспечил полный подъем в четыре утра. Не говоря дурного слова, я встал, потянулся и совершенно безоружным шагнул к окну. Наверное, в последний момент по моей улыбке он почувствовал неладное и почти успел раскрыть клюв, но... Одним молниеносным движением пальца я толкнул оконную раму, и петуха кубарем снесло за забор. Вверх взлетел пук перьев, а злобные кукареканьи и птичий мат были слышны до самого обеда. Вот честно, положа руку на сердце, скажу. За участие в борьбе против Кощея я был готов простить ему все. но согласитесь, этот камикадзе с гребешком до бекрень ни в какую не хочет мира. В горнице было непривычно пусто. Бабка исчезла неизвестно куда, кот Василий тоже где-то шляется, в сенях одиноко стоят старые Митькины лапти. На столе ни записки, ни пышущего самовара, ничего. Кормить участкового завтраком некому. На дворе застенчиво мялись караульные стрельцы. Меня приветствовали чрезмерно радостно, что уже наводило на некоторое подозрение. — А где наша домохозяйка? — Это бабушка-яга, которая? — Нет, другая, — чуточку удивился я. — Можно подумать, у нас их тут батальон юбками свистя с ухватами наперевес носится. — Естественно, Ега. Они уйти изволили. Опустив глазоньки, стыдливо признал один. — Вон у Брыкина пищаль стрелецкую забрали, да и пошли себе, неторопливо, неторопливый эдак, с осознанием. — Как же вы ей табельное оружие дали? — для профилактики повозмущался я. — Попробовали бы они ей не дать. Парни это тоже понимали, но для порядка извинились. Она ж к нам вежливо, по-человечески, тихо едок. Дай-ка спищалю, внучок, мне по делу сходить надобно. Да не печалься, возвернул в целости. А коль не дашь, родименькой, то... Дали ряд образных и ярко запоминающихся физиологических оборотов. И ходить тебе в всем облике до старости. Брыкин у нас самый впечатлительный, он в раз и отдал. Ладно. «Доложите обо всем Еремееву. А куда направилась бабка?» «Вроде как священную месть вершить», — неуверенно переглянулись стрельцы. «Я спрашиваю, куда, а не зачем. Что она пищаль не в качестве костыля использует, это и пеньку понятно. Ега в таком настроении полгорода постреляет нафиг. Ну, думать же надо хоть иногда». Док мы и это. Так. мы к. Из невнятного бормотания и малоэкспрессивной жестикуляции я должен был понять, что ега бабушка, очень пожилая, а значит, технически необразованная, и с таким сложным агрегатом, как фитильная пещаль, ни по чем не управится. Но уж на самый край, так в стволе всего один заряд, так что много народ не побьет, как не верти. Хм, утешили. Значит, один труп — это в порядке вещей. И на том спасибо, да? Учинить полагающийся разнос я не успел. Кто-то вовремя доложил, что где вон она шествует. Действительно, из-за поворота показалась прихрамывающая эксперт-криминалистка, ведущая под ружьем бледного, как холодильник, Новичкова. Решительную бабку сопровождали счастливые ребятишки, а бедный художник нес на вытянутых руках очередную авангардную картину Три богатыря на пестром фоне, один щит, два копья и семь ног, в общем, увидев раз, уже не забудешь